Инсулин. Целое поколение ученых пыталось выделить фермент, названный инсулином, из островков Лангерганса. Успех пришел, наконец, к 30-летнему канадскому врачу Фредерику Гранту Бантингу, который летом 1921 года работал над этой задачей в Университете Торонто. Ему помогал 21-летний коллега Чарльз Герберт Бестт. Бантинг и Бест сделали решающий шаг. Они перевязали выводной проток поджелудочной железы у подопытного животного и выждали 7 недель, прежде чем забить его и приступить к экстракции гормона из панкреатической железы. Предыдущие попытки выделения инсулина, предпринимавшиеся без этой важной стадии эксперимента, не имели успеха, потому что гормон инсулин это белок. а особые ферменты, содержащиеся в обычных клетках поджелудочной железы, предназначены специально для его разрушения. Их концентрации было достаточно для этого даже в тех случаях, когда перед попыткой выделить инсулин ткань железы предварительно измельчали до кашицеобразной массы, тем самым желая устранить активность основных ее клеток. Бантинг и Бест поступили более изящно. Перевязав проток, они вызвали желаемую атрофию основной ткани железы, а затем дождались естественного падения содержания в ней вредных ферментов. Получению инсулина таким образом больше ничто не препятствовало. Как только метод производства инсулина был разработан, появилась возможность успешно лечить сахарный диабет. За своё открытие В 1923 году Бантинг получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Бантинг предложил назвать гормон илетином от английского слова islet островок. Однако ещё до того, как гормон был выделен в чистом виде, для него уже было предложено быстро прижившееся название инсулин, инсула, означать также остров. но на латыни. Инсулин принадлежит к группе важнейших гормонов, которые направляют и координируют тысячи биохимических реакций, протекающих ежесекундно в живых тканях. Все эти реакции связаны между собой в разветвлённые цепочки. Продукты одних являются в разных сочетаниях реагентами для нескольких или многих других. Именно поэтому любое более или менее значительное изменение скорости одной из них влияет на другие. А они, в свою очередь, таким же образом влияют на протекание следующих процессов и так далее. Именно об этой невероятной по своей сложности упорядоченной совокупности биохимических реакций мы говорим, произнося слово «метаболизм» от греческого «метаболе». превращение примечание автора организация процессов в цепочке означает как легко понять, что когда блокируется протекание какой-то единственной, но ключевой реакции, которая является звеном никак не продублированной цепи производства важного продукта обмена, то это нарушение может привести к гибели организма. В самом деле, есть яды которые в ничтожных количествах могут быстро убить человека как раз потому, что обладают способностью останавливать какую-либо ключевую биохимическую реакцию. Всё это очень похоже на красиво уложенную пирамиду консервных банок или карточный домик. Вытащите одну банку или одну карту, и вся конструкция немедленно рассыплется. Но если общее устройство метаболизма столь уязвимо по отношению к воздействию крошечной дозы чужеродного яда, то оно может быть столь же уязвимым по отношению к износу под ежедневным воздействием окружающей среды. Продолжим нашу аналогию. Допустим, что никто не подойдет к пирамидке банок и не вытащит одну из них из нижнего ряда. Но пирамидка может расшататься от сотрясений из-за проехавшего мимо тяжёлого грузовика. Кто-то может случайно задеть ногой нижний ряд или толкнуть пирамидку. Допустим, далее, что продавцы внимательно следят за состоянием пирамидки и поправляют её, если какие-то банки смещаются или вся пирамидка опасно теряет равновесие. Было бы ещё удобнее Если бы существовал магнитный механизм, который автоматически возвращал на место сместившиеся банки. Наш метаболизм, то есть обмен веществ, организован намного лучше и рациональнее, чем оформление витрины самого шикарного магазина. Давайте рассмотрим это на примере. После еды углеводы, содержащиеся в пище, расщепляются до простых сахаров, по большей части до глюкозы, сладкий по-гречески. Глюкоза проникает сквозь стенку кишки и всасывается в кровь. Если бы кровь принимала всю всосавшуюся глюкозу и дело на этом заканчивалось, то вскоре кровь превратилась бы в густой сахарный сироп. Это нарушило бы множество различных функций организма. Например, сердце, каким бы мощным оно ни было, не смогло бы проталкивать по сосудам густую массу. То есть кровообращение стало бы вообще невозможным, но этого, по счастью, не происходит. Вся кровь от кишечника, обогащённая всосавшимся сахаром, по особому короткому сосуду, воротной вене, попадает в печень. Основная масса которой, своеобразный мощный клеточный фильтр, забирающий большую часть глюкозы из крови, здесь же В клетках печени происходит синтез из мелких молекул глюкозы длинных полимерных цепочек крахмалоподобного вещества, называемого гликогеном, порождающий сахар по-гречески. Те же печёночные клетки служат хранилищем гликогена или, как говорят, депо Кровь, покидающая печень сразу после еды, содержит не более 130 мг процент глюкозы в результате работы печени. 1 мг процент соответствует содержанию 1 мг вещества в 100 мл крови. Примечание автора. В дальнейшем содержание глюкозы в крови быстро падает до 60-90 мг процентов, что соответствует уровню глюкозы в крови натощак. Глюкоза является первичным топливом живой клетки. Каждая клетка получает всю нужную ей глюкозу только из крови, а потом расщепляет её в своём энергетическом котле с помощью цепи сложных реакций до углекислого газа и воды. В результате этого процесса высвобождается необходимая клетке энергия. Поскольку каждая клетка организма непрестанно требует поступления топлива, то всей глюкозы, содержащейся в крови, хватило бы на считанные минуты. Но этого не происходит, потому что печень постоянно расщепляет накопленный в ней гликоген на молекулы глюкозы и выбрасывает их в кровь. При этом количество высвобождаемой из печени глюкозы точно соответствует количеству глюкозы, потребленной клетками. И так получается, что печень вовлекается в поддержание постоянного уровня глюкозы в крови двумя противоположными друг другу путями, которые включают в себя множество сложным образом взаимосвязанных реакций. Тогда поступление глюкозы превышает ее расход. Как это бывает после еды, глюкоза запасается в печени в виде гликогена. Когда же поступление глюкозы временно становится меньше потребления, как это бывает в промежутках между приёмами пищи, то гликоген расщепляется до глюкозы, которая высвобождается в кровеносное русло, восстанавливая равновесие. Конечным результатом является у здоровых людей поддержание концентрации глюкозы в крови в определённых довольно узких пределах. Она никогда не поднимается до такого опасного уровня, чтобы повысилась вязкость крови, и никогда не опускается ниже того уровня, на котором начинается голодание клеток. Но что именно поддерживает такое равновесие? Еда, может быть и обильной, и скудной, принимать её можно с разными интервалами. Иногда мы подолгу не принимаем пищу. Физические нагрузки тоже могут быть большими или меньшими, поэтому потребности организма в энергии всё равно изменяются при всех этих непредсказуемых колебаниях, что даёт возможность печени поддерживать концентрацию глюкозы в крови со столь удивительной точностью. Это делает, по крайней мере, отчасти инсулин. Присутствие в крови инсулина приводит к уменьшению в ней концентрации глюкозы. Если по какой-либо причине уровень глюкозы в крови неожиданно повышается выше нормы, то когда кровь протекает через поджелудочную железу, она неким образом определяет это превышение, что стимулирует секрецию в ней дополнительного количества инсулина, а под его воздействием концентрация глюкозы возвращается к обычному уровню. По мере того, как содержание глюкозы в крови приходит к норме, снижается и секреция инсулина. По достижении нормального уровня устанавливается равновесие, и секреция инсулина перестаёт снижаться. Чтобы этот механизм работал, в крови в обязательном порядке присутствуют ферменты, которые постоянно разрушают инсулин. Это инсулиназы. Они призваны не допускать накопления лишнего инсулина. который может снизить концентрацию глюкозы до опасного уровня. Как мы помним, ферменты-разрушители традиционно называются по веществу, на которое они действуют, с добавлением окончания -аза. Таким образом, регуляция происходит по принципу обратной связи. Параметр, подлежащий ограничению, сам стимулирует работу ограничивающего механизма. по мере достижения отметки норма, давление ограничения исчезает. При падении ниже этой отметки включается наоборот стимуляция увеличения регулируемого параметра. При сахарном диабете островки Лангерганса полностью или частично утрачивают способность давать необходимую реакцию, вырабатывать инсулин на стимул, то есть на повышение уровня глюкозы в крови. Почему так происходит, неизвестно. Но известно, что предрасположенность к диабету передаётся по наследству. А в настоящее время во многом понятно, так сказать, внешние причины сахарного диабета не генетической природы. Впрочем, и на эту тему продолжают идти споры. Одни медики доказывают, что любой человек, независимо от своей наследственности, незбалансированным питанием, с чрезмерным употреблением углеводов может наесть себе диабет. Такой диабет связан с нарушением не только сахарного, но и липидного, то есть жирового обмена, сопровождается ожирением и может быть в значительной степени вылечен правильным питанием и нормализацией веса тела. Другие же медики полагают, что без генетической предрасположенности, наследственной нечувствительности клеточных рецепторов к инсулину, подобных нарушений не возникает. хотя толчком к ним несомненно является перегрузка системы углеводного обмена. Что касается самого механизма патологии, это тем более вопрос дискуссионный. Конечно, по сравнению с 60-ми годами XX -го века многое уже известно, но как водится при расширении круга знаний, его граница с неизвестностью становится всё протяжённей. Сейчас возникают Какие теории и гипотезы, которые и вообразить не мог Айзек Азимов. Например, очень убедительно представляется точка зрения, что сахарный диабет, по крайней мере, того типа, при котором поражаются именно секретирующие инсулин клетки, аутоиммунное заболевание. вызванная тем, что иммунные клетки крови начинают воспринимать некоторые из собственных тканей организма, в данном случае клетки островков Лангерганса, как чужие и требующие ликвидации. В результате повышение концентрации глюкозы после еды встречает тем более слабое противодействие, чем более нарушена работа островкового аппарата. Именно поэтому врачи могут на ранней стадии заболевания поставить диагноз «лог». Впервые выявлено сахарного диабета, измерив концентрацию глюкозы в крови после введения больному большого её количества одновременно. Эта проба проводится очень просто. Больному с подозрением на сахарный диабет дают выпить натощак раствор глюкозы. Кровь на анализ содержания сахара берут до этого и несколько раз через определённые промежутки времени после. Если подъём концентрации глюкозы в крови круче, чем должен быть по норме, а возвращение к обычному уровню замедлено, то можно говорить о большой вероятности у данного человека ранней стадии сахарного диабета. Если болезнь не была вовремя выявлена и продолжает прогрессировать, островки Лангерганса начинают работать всё хуже и хуже. Поступление инсулина снижается, а концентрация глюкозы остается все время высокой и продолжает повышаться. Когда содержание глюкозы в крови поднимается выше 200 мг процентов, что в два раза выше нормы, концентрация ее в крови достигает почечного порога, и глюкоза появляется в моче. Конечно, это пустая трата ценного питательного вещества, но организм выбирает меньшее из зол, Если предоставить глюкозе возможность накапливаться в крови, то, как мы с вами уже выяснили, это может закончиться фатально. Обычно в моче содержатся следы глюкозы, вероятно, меньше 1 мг процента. Если диабет не лечить, то содержание глюкозы в моче повышается в тысячи раз, и ее становится легко обнаружить. однако само появление глюкозы в моче говорит о том, что болезнь зашла уже довольно далеко. Островки Лангерганса, отказав один раз, уже не могут восстановить свою функцию. Как уже указывалось, это не вполне верно. Смотри, примечание выше. Кроме упомянутой возможности чисто функциональных нарушений, связанных с астрономией, Разбалансированием метаболизма наблюдаются и виды диабета, при которых секреторная деятельность островков Лангерганса вовсе не нарушена. Тем не менее нормальные действия инсулина не наблюдается. Это происходит, когда дефект заключается не в неспособности выработки инсулина, а в неспособности клеточных рецепторов соединяться с ним и тем самым запускать необходимую реакцию. Подобное нарушение Как легко догадаться, невозможно исправить с помощью инъекций инсулина. Таким образом, дело обстоит не столь однозначно, как представлялось во времена написания книги. Человечество до сих пор не придумало для этого подходящего лекарства. Тем не менее, больной может получать недостающий инсулин извне, инсулин извлечённый из поджелудочных желёз крупного рогатого скота, Также эффективно снижает сахар, как и собственная поджелудочная железа больного. Для лечения достаточно 1-2 мг инсулина в сутки. Трудность, однако, заключается в том, что когда пациент с сахарным диабетом был здоров, и островки его поджелудочной железы функционировали нормально, то инсулин выделялся в кровь постоянно, но в точно соразмеренных количествах, в зависимости от потребностей. При назначении инъекции инсулина больной начал получать его определенными порциями и в установленные врачом часы. При этом потребность в инсулине может быть определена лишь весьма приблизительно. В результате настройка организма на потребности метаболизма происходит неравномерными толчками и далеко не всегда удачно. Концентрация глюкозы в крови то резко падает после инъекции инсулина, то поднимается слишком высоко перед следующей инъекцией. Похожая картина получится, если вы переведёте термостат своей отопительной системы на ручное управление, перемещая регулятор вверх и вниз, чтобы добиться сохранения постоянной температуры. Если на то пошло с термостатом, может получиться значительно успешнее. Взглянув на эту аналогию, мы видим её неполноту. Температуру в помещении можно почувствовать в буквальном смысле на собственной шкуре. Я оперативно подправить положение тумблера нагревателя, а вот о содержании глюкозы в своей крови мы или вовсе не можем судить, или судим по крайне субъективным признакам самочувствия. И если только не носим с собой постоянно портативный анализатор уровня сахара и не искололи себе все пальцы, Но и в последнем случае, даже получив нужную информацию, не так-то просто повернуть тумблер. Соответственно, можно себе представить, насколько на самом деле не точно осуществляется искусственная инсулиновая регуляция. Именно по этой причине диабетик, даже если он получает инсулин, должен соблюдать строгую диету, чтобы не подвергать лишним нагрузкам механизмы контроля уровня сахара в крови. Вы сможете точно так же довольно успешно контролировать температуру в своём доме вручную, если не будет резкого похолодания. Недостатком лечения инсулином является также необходимость вводить его в виде подкожных инъекций. Инсулин нельзя принимать внутрь, так как будучи белком, он моментально расщепляется на неактивные фрагменты под действием ферментов желудочного сока. Вероятно, выход можно найти. Если подойти к проблеме с другого конца. Есть лекарства, которыми можно вывести из игры инсулиназу, разрушающую инсулин. Эти лекарства, которые можно принимать внутрь, позволят малому количеству вырабатываемого в организме больного дольше циркулировать в крови, что, по крайней мере, в некоторых случаях позволит избежать подкожных инъекций. Представляется, что это не другой конец, а тот же самый. За него современная фармакология по-прежнему в основном и пытается тянуть, исправляя отдельные следствия глубоко лежащих патологий. До другого конца мы сможем добраться тогда, когда научимся действовать непосредственно на причину патологии. Один из возможных будущих способов создание лекарств, имеющих в своей основе молекулярно-биологическое действие и исправляющих именно тот механизм, который нарушен. Но можно представить себе, что пока будут делаться попытки реализовать этот путь, медицинские технологии перешагнут данный этап и дадут возможность коррекции на генном и хромосомном уровне, с тем, чтобы сам Организм после этого мог исправить нарушения своей работы, более не требуя притока лекарственных средств извне.